«Галстук?» — зачитала Эстерис с листа. «Завязан, заколот», — ответил Вакс, затягивая узел. «Туфли?» — начищены до блеска. «Первый аргумент?» Вакс подбросил и поймал серебристый медальон. «Второй аргумент?» — спросил Эстерис, делая пометку на листе. «На месте». Вакс вынул из кармана несколько сложенных листов бумаги. Третий аргумент. Вакс поискал в другом кармане, задумался, окинул взглядом тесный кабинет, свою резиденцию в здании Сената. Неужели оставил... Дома, на столе. Произнес он, хлопнув себя ладонью по лбу. Я захватила копию. Стерис порылась сумочке. но разумеется», — улыбнулся Вакс. Даже две. Стырис передала ему листок, который он сразу же убрал. Затем продолжила сверяться со списком. К ней подошел маленький Максилиум и с серьезным видом принялся разглядывать собственный листок с каракулями. В пять лет он уже прекрасно знал алфавит, но предпочитал выдумывать свои буквы. Портрет собаки, зачитал Макс со своего листа. «Не помешал бы», — ответил Вакс. «Штука полезная». Макс сунул ему рисунок, после чего продолжил. «Портрет кота». «И это давай». «Коты, у меня плохо выходят», — признался Макс, передавая другой рисунок. «Больше похоже на белку». Вакс обнял сына и бережно убрал рисунки к другим бумагам. «Сестра Макса, Тиндвилл». Стеррис обожала традиционные имена. Что-то лепетало в уголке под присмотром гувернантки Кэт. Наконец, Стеррис один за другим передала ему пистолеты. Длинноствольные, тяжелые. Они были сконструированы Ранет таким образом, чтобы выглядеть угрожающе. Но имели сразу по два предохранителя и не были заряжены. Вакс уже давно не приходилось стрелять, но он продолжал пользоваться репутацией законника сенатора Дикоземья. Горожане, особенно политики, трепетали при виде огнестрельного оружия. Здесь для убийства чаще использовались более современные виды вооружения, например, нищета и отчаяние. «А поцелуй любимой жены есть в списке?» – спросил Вакс. «Как неудивительно, нет», — ответила Стерис. «Редкий просчет», — сказал он и наградил ее долгим поцелуем. «Стерис, тебе бы пойти туда вместо меня. Ты лучше подготовилась». «Но ты же глава дома». «Могу назначить тебя полномоченным представителем». «Умоляю, не надо», — ответила она. «Сам знаешь». Мне нелегко с людьми. С правильными людьми очень даже легко. А политики что, правильные? Хотелось бы надеяться, — ответил Вакс, разглаживая сюртук и поворачиваясь к выходу. Я ведь один из них. Он вышел из кабинета и спустился на нижний этаж, где располагался сенат. Стеррис выделили удобное место на балконе. К этому времени все уже знали, как важно и всегда занимать одно и то же место. Войдя в большой зал, шумный и кишащий возвращающимися после короткого перерыва сенаторами, Вакс не сразу направился на свое место. Последние несколько дней сенаторы обсуждали новый законодательный акт, и ему предстояло выступить последним. Ради этого пришлось раздать немало обещаний и изрядно поторговаться, но Вакс надеялся, что завершающая речь даст ему преимущество и поможет отговорить сенаторов от принятия гибельного решения. Он встал сбоку трибуны, засунул пальцы за пояс, принял угрожающий вид и дождался, пока все усядутся. Угрожающий вид он научился принимать в дикоземье, допрашивая арестантов, и порой сам дивился тому, что в городе это тоже работало. Губернатор Варландс даже не взглянул на него. Он лишь поправил галстук, проверил, хорошо ли напудрено лицо. В последнее время, по необъяснимой причине, в моде была мертвенно-бледная кожа. Затем он по одной выложил на стол свои медали. Ржавь. «Как же я скучаю по Араделю, подумал Вакс. Компетентный губернатор был для него существом невиданным. Найти такого было так же сложно, как гостиницу с хорошей едой. Или как обнаружить карманные часы на месте после визита Уэйна. На губернаторском посту хорошие люди подолгу не задерживались, зато плохие процветали. Арадель вышел в отставку два года назад. Тогда, учитывая напряженное отношения с Южным континентом, казалось логичным, что следующим губернатором избрали военного. В новых, прежде неизвестных землях, где летали воздушные корабли, а люди носили странные маски, многие были недовольны тем, как обернулись события шестилетней давности. В первую очередь тем, что браслеты скорби, остались в Эленделе. Сейчас у Эленделя были две основные заботы. Первое. Жители южного континента, прежде всего, граждане наиболее развитой страны, известные как молвиццы. Первое. Жители южного континента, прежде всего, граждане наиболее развитой страны, известные как молвиццы. Они то и дело позволяли себе агрессивные милитаристские выпады, в адрес маленького и слабого бассейна. Варландс должен был стать защитой от них, хотя Вакс недоумевал, откуда у того все эти медали. Насколько было известно, заново сформированная армия до сих пор даже не нюхала пороха. Другой источник неприятностей находился куда ближе, в так называемых отдаленных городах, расположенных вдали от столицы. Между Эленделем и остальными областями бассейна уже много лет и даже десятилетий назревало напряжение. Угроза войны с другим континентом была неприятна. Но Вакс считал, что эта опасность не столь насущна. А вот перспектива гражданской войны между усобицей была вполне реальной и сильно беспокоила его. Все последние годы Они со Астерис трудились, чтобы ее предотвратить. Наконец, Варландс кивнул вице-губернатору, женщине-терресийке. У нее были темные курчавые волосы и традиционное платье. Вакс решил, что встречал ее в поселке, а может, это была ее сестра. Возможности спросить прямо ему не подвернулось. Так или иначе, теперь считалось почетным иметь в штате тересийцев. Большинство губернаторов назначали их на весьма высокие должности в своем кабинете, выставляя на показ как медали. «Губернатор предоставляет слово сенатору из дома Ладриан», объявила собравшимся Адаватрин. Несмотря на то, что Вакс ждал этой минуты, он не сразу поднялся на трибуну, освещенную с высоты громадным электрическим прожектором. Он медленно повернулся, оглядывая круглый зал. С одной стороны сидели избранные чиновники, сенаторы, представляющие различные гильдии, профессии и прочие существующие с давних времен организации. С другой сидели лорды, сенаторы, занимавшие пост по праву рождения. «Этот акт!» — громко, твердо объявил Вакс на весь зал. «Невероятно дурацкая идея!» Слова эхом отозвались от стен. Однажды, на заре его политической карьеры, такая прямота вызвала гнев слушателей. Теперь он заметил, что многие сенаторы заулыбались. «Это они от него ожидали, за это ценили». Они понимали, что в бассейне накопилось много проблем, и были рады, что у кого-то хватило отваги говорить о них прямо. «Отношения с молвицами хуже некуда», — продолжил Вакс. «В такой ситуации бассейн должен объединиться. Не время вбивать клинья между собственными городами». «Вот и объединимся!» — раздался в ответ другой голос. Сенатор от портовых рабочих Мелстром. Он был, по сути, марионеткой Гастинга и Эрикела, аристократов, постоянно ставивших Ваксу палки в колеса. «Бассейну нужен единый лидер! Официально!» «Согласен», — ответил Вакс. «Но каким образом? Должно объединить людей предоставление особых полномочий губернатору Эленделе» за которого не может проголосовать никто, кроме жителей нашего города. Они получают сильного, способного лидера. Пример для подражания. Это что ли способный лидер? Подумал Вакс, глядя на Варланса. Среди бесчисленных светских мероприятий он на заседании-то едва время находит. А еще за два года правления... Варланс разбил в городе 17 парков. Он просто обожал цветы. Следуя заранее продуманному плану, Вакс достал медальон и потряс им в воздухе. 6 лет назад мне довелось пережить небольшое приключение, сказал он. Вы все о нем слышали. Я нашел разбитый малвийский корабль и раскрыл заговор отдаленных городов желавших воспользоваться малвийскими технологиями против Эленделя. Я этому помешал и вернул браслет из скорби в безопасное место. «И едва войну не развязал», — буркнул кто-то с отдаленных рядов. «То есть не нужно было мешать заговорщикам?» — парировал Вакс. Не дождавшись ответа, он подбросил медальон и поймал. Это был один из малвийских медальонов, воздействующих на массу. С их помощью малвийские корабли становились достаточно легкими, чтобы летать. «Если у кого-то есть сомнения в моей верности Эленделю, пусть скажет в лицо. Хотите дуэль? С превеликим удовольствием. Я даже уступлю вам право первого выстрела». Молчание. Он это заслужил. В этом зале многие его недолюбливали, но уважали. И наверняка знали, что он не шпион отдаленных городов. Он щелчком подкинул медальон и толкнул его выше, почти до самого потолка. Сверкая в свете прожектора, медальон стремительно упал вниз. Поймав его, Вакс покосился на адмирала Йонас, нынешнего малвийского посла. Она сидела на почетном месте, на одном ярусе с сенаторами, там, где представлялись места приезжим главам отдаленных городов. На это заседание никто из них не явился. Очевидно, предложенный акт их возмутил. В случае принятия акт ставил Элендельского губернатора выше всех глав отдаленных городов и наделял правом вмешиваться в локальные споры лишать должности мэров и одобрять кандидатов для местных выборов. Вакс соглашался с тем, что избрание единого руководителя – важный шаг к объединению бассейна, но акт составили так, что он оскорблял всех, кто жил не в столице. «Мне лучше, чем кому бы то ни было, известно наше положение». Вакс покрутил медальон пальцами. Вы хотите продемонстрировать молвийцам силу, доказать, что все наши города способны подчиниться правилам. Для этого нужен данный акт. Но он лишь наглядно показывает, почему народ за пределами Эленделя так нами недоволен. Революционеры в других городах опираются на поддержку населения. Мы не оказались бы в этой ситуации если бы среднестатистические жители отдаленных городов не были столь взбешены нашей торговой политикой и банальным высокомерием. Принятие акта не успокоит их. Это не демонстрация силы. Это намеренная попытка спровоцировать народный бунт. Если акт будет принят, от гражданской войны не уйти. Он дал собравшимся время осмыслить это. Многие сенаторы были слишком озабочены тем, чтобы казаться сильными перед внешним врагом. Без строгого надзора они рисковали втянуть себя и страну в войну из-за внутренних противоречий. Трения с молвицами были очевидны, но не грозили скорым конфликтом. А вот гражданская война станет катастрофой. Хуже всего что некоторые втайне стремились к ней. Вакс не сомневался, что в политику Эленделя вновь вмешивается круг. Его... сестра. Он не знал, зачем им гражданская война, но уже много лет они ее добивались. Если оставить все как есть, если плясать под дудку истинных врагов, то плачевные последствия ждали и собравшиеся в этом зале элиту, и революционеров из отдаленных городов. Вакс вынул из левого кармана пачку бумаг. Убрав рисунки собаки и кота, он показал остальные бумаги залу. Здесь 60 писем от политиков отдаленных городов. Они представляют большую фракцию, не желающую конфликта. Это разумные люди. Они готовы они стремятся к сотрудничеству с Эленделем. Но в то же время озабочены тем, на что может пойти их народ, если мы продолжим навязывать им тиранические, угнетательские законы. Я предлагаю отклонить акт и проработать другой законопроект. Такой, что будет поощрять мир и согласие. Предлагаю создать национальную ассамблею, куда войдут представители всех отдаленных городов и сделать ее органом, который будет избирать единого верховного руководителя. Он ожидал, что его освищут, и кое-кто в самом деле засвистел. Но большинство собравшихся внимали молча, глядя на стопку писем в его руке. Они боялись выпускать власть за пределы столицы. Боялись, что их культура не выдержит влияния отдаленных городов. Они трусили. Пожалуй, Вакс и сам трусил. Его пугала мысль о том, что круг продолжает дергать за ниточки. Кто в этом зале был его тайным агентом? Ржавь. Он даже не понимал мотивов этой организации. Она хотела войны, потому что война дает власть. Это очевидно. Но не только этого. Члены круга подчинялись приказам некоего Трелла. Вакс медленно повернулся, не убирая письма, и почувствовал легкую тревогу, когда оказался спиной к Мелстрому. «Он выстрелит», — подумал Вакс. «При всем моем уважении, лорд Ладриан», — сказал Мелстром. «Вы лишь недавно стали отцом и еще не понимаете, каково воспитывать детей. Вы не должны потакать любым их просьбам. Вы должны сохранять твердость и понимать, что ваше решение служит для их же блага. Рано или поздно они это поймут. А Элендель для отдаленных городов все равно, что отец для сыновей». «Прямо меж лопаток» подумал Вакс, разворачиваясь. Он возразил не сразу. Перед ответным выстрелом требовалось тщательно прицелиться. Свои доводы он уже неоднократно излагал, с глазу на глаз, многим сенаторам. Он достиг определенного успеха, но требовалось еще время. Располагая письмами, он мог снова обратиться к каждому сенатору, особенно колеблющимся, и поделиться своими мыслями, идеями, уговорить их. Нутро подсказывало, что в случае немедленного голосования акт примут, поэтому он пришел сюда не для того, чтобы повторяться. Он пришел заряженным и готовым к выстрелу оружием. Он плотно сложил письма и убрал в карман, затем вынул из другого кармана два тонких листа, копии, что Стерис принесла на случай, если он забудет. Скорее всего, с писем она тоже сняла копии и подготовила кучу других вещей, которые наверняка ему не понадобятся, но которые, на всякий случай, лучше держать в сумочке. Ржавь. Что за чудесная женщина? Дорогой Мелстром, Демонстративно подняв листы к свету, чтобы было удобнее читать, начал он. «Мы рады, что вы проявили благоразумие и желание поддерживать торговое превосходство Эленделя в бассейне. Это мудрый выбор. В обмен на ваш голос в пользу акта мы будем перечислять в вашу пользу полпроцента наших доходов за ближайшие три года. Дама Гастинг и Келл Зал взорвался. Вакс застыл, сунув пальцы за пояс, дожидаясь, пока возмущенные крики прекратятся. Он встретился взглядом с Мелстромом, и тот тяжело опустился в кресло. Что ж, будет уроком ржавому идиоту, не оставляя обличающие тебя бумаги на видном месте, если твой противник — опытный сыщик, болван. Когда крики стихли, Вакс продолжил речь. «Я требую собрать отдельное заседание, чтобы обсудить очевидную продажу голоса сенатором Мелстромом. Это наглое нарушение закона о противодействии коррупции. И таким образом отложить голосование по акту о главенствующей роли Эленделя?» подал голос губернатор. «Разве можно голосовать, будучи неуверенным в честности голосующих?» парировал Вакс. Последовал очередной всплеск возмущения. Вакс стойко терпел, пока губернатор советовался с вице-губернатором. Женщина была умна. По собственной инициативе Варландс только разрезал ленточки и целовал детей, а все прочие идеи наверняка подсказывала она. «Ладриан, полагаю, у вас есть доказательства подлинности этого письма?» обратился губернатор к Ваксу, когда в зале восстановилось спокойствие. «У меня есть нотариально заверенное заключение трех независимых экспертов, подтверждающих, что это не подделка», — ответил Вакс. «Также моя жена составила подробный и неопровержимый отчет о том, как письма попали в мои руки». «В таком случае...» «Я одобряю проведение заседания о нарушении этических норм», сказал губернатор. «Сразу после голосования по акту о главенствующей роли Эленделя». «Но...» – начал Вакс. «Разумеется», – перебил его губернатор. «Мелстром, Гастинг и Эрикел не будут допущены до голосования, чтобы обеспечить его чистоту». Проклятие. Проклятие, проклятие, проклятие. Кто за проведение голосования? Вице-губернатор ударила молотком, прежде чем Вакс успел возразить. Большинство сенаторов подняли руки. Для выявления результата достаточно было посчитать на глаз, если только число поднявших руки не равнялось примерно числу тех, кто этого не сделал. В данном случае не равнялась. Пришла пора переходить к настоящему голосованию по акту. «Ладриан, мы можем приступать?» — спросил губернатор. «Или хотите еще какую-нибудь бомбу взорвать?» «Взрывать не будем, Ваша честь», — со вздохом ответил Вакс. «В этом мой старый напарник был Мастак. Я лишь хочу обратиться к Сенату с последней просьбой. Если план провалился, оставался лишь туз в рукаве. Просьба, но не от имени Ваксилия а от имени рассветного стрелка, Законника. Вы все меня хорошо знаете. Он обвел взглядом собравшихся, глядя каждому в глаза. Я простой человек из дикоземья. В политике я немногое смыслю». Но знаю тяготы рабочих мужчин и женщин и понимаю, почему они сердятся. Если нам выпала роль родителей, мы должны справедливо относиться к отпрыскам, позволять им высказываться. Если мы всегда будем считать их неразумными детьми, в лучшем случае они рано или поздно перестанут обращать на нас внимание. Хотите сделать громкое заявление? Заявите что они вам не безразличны, и вы готовы их выслушать». На этом он спустился и занял свое место рядом с Янси Ясичко, добродушным и терпеливым сенатором, который разделял мнение Вакса. «Хорошая речь», — шепнул Янси. «Очень хорошая. Всегда приятно вас слушать». Янси был за него. На самом деле, Вакса поддерживали многие аристократы, Несмотря на последние замечания Марасси, заставившие Вакса чувствовать себя неловко из-за доставшейся по наследству должности, лорды были менее коррумпированы, чем их коллеги с другой стороны зала. Избранные сенаторы отчаянно держались за свои места, и голосование в пользу акта могло существенно улучшить их материальное положение. В этом была главная проблема. Согласно последней переписи, за пределами города теперь проживало больше людей, чем внутри него. Большинство законов писались еще во времена, когда помимо города в бассейне существовала лишь горстка деревень и больше ничего. Теперь эти деревни разрослись и сами превратились в города, и их жители хотели принимать активное участие в политике бассейна. Элендель больше не был неряшливым поселением, восстановившимся после катаклизма. Бассейн стал полноценным государством, и даже дикозимие менялась, развивалась и принимала новые порядки. Ржавь. скоро там будет больше жителей, чем в остальном бассейне. Этим людям нужно было предоставить политические права, а не игнорировать их. Надежда еще теплилась. Они с Астерис и другими союзниками несколько месяцев подрывали поддержку акта. Устраивали многочисленные званные ужины и приемы. Ему даже пришлось дать несколько уроков стрельбы представителям городской элиты. Все ради перемен в мире. Голос за голосом. Губернатор объявил о начале голосования, и леди Мишель Йомин проголосовала первой против акта Вакс ерзал в кресле, словно вскоре ему предстояло в одиночку сразиться с целой бандой. Ржайф. это даже хуже. Каждый голос был сродни выстрелу Леди Фаула и сенатор вендель что они решат Амарая удалось ее убедить или двое других Проголосовали за принятие акта, а заодно с ними и другие, в ком ВАКС сомневался. Голосование шло, и он падал духом. Лучше бы его подстрелили. В итоге «за» проголосовали 122 сенатора, против – 118. Акт был принят. Внутри ВАКСа все оборвалось. Придется искать новый способ предотвратить гражданскую войну.